вывод адаптироваться или исчезнуть в нашем бурно меняющемся мире с его глобальным потеплением и деградацией окружающей среды многие виды птиц исчезают буквально на глазах ну а мы выживем ли мы в том искусственном мире который сами создаем как в далеком прошлом различные виды приспосабливались к изменению окружающей среды Это одна из главных проблем эволюции, управляющей процессами появления и исчезновения любого вида. Правда, мы, люди, полагаем, что уж насто то минит чаша сия. Ведь мы обладаем мощным интеллектом или в крайнем случае вмешается божий промысел. И вообще, это все не про нас. Но тем не менее. Дарвин первым открыл нам глаза на великую эволюционную машину благодаря которой с момента зарождения жизни на Земле появились на свет, существовали и исчезли миллионы видов живых существ. Один вид трансформировался в другой, тот еще в один вид и так до бесконечности. Если оглянуться назад, то становится ясно, что эволюция происходила на протяжении чрезвычайно длительных периодов времени. Например, птицы появились примерно 150 миллионов лет назад, причем возникли они не за один день. Их предшественниками были динозавры, образовавшие особую группу – тераподы. Птицы считаются единственными потомками этих вымерших животных. Переход от велоцираптора к археоптериксу, от него к щеглу, для краткости назовем только этих троих, занял миллионы лет переливчатые перья, способность долго летать, пение и все прочее возникли не по мановению волшебной палочки. Периоды быстрого увеличения количества видов сменялись массовым вымиранием, а ему на смену приходили другие этапы. Одни виды зарождались, а другие исчезали без следа. Десятки тысяч проб и ошибок порождали эволюционные тупики. Из такой вот глины вылеплялась жизнь птиц, а также млекопитающих и вообще всего живого. Все эти правила распространились и на человеческий род. Одна из линий приматов завершилась появлением рода хомо, и мы являемся его последним воплощением. По крайней мере, на сегодняшний день. До недавнего времени хомо сапиенс эволюционировал примерно так же, как и другие виды то есть медленно приспосабливаясь к окружающей среде и благодаря значительным возможностям своего мозга, улучшая условия своего существования и состояния здоровья, способствуя тем самым росту продолжительности своей жизни. Постепенно человек позволил и другим сосуществующим с ним видом воспользоваться его собственными возможностями и преимуществами. Так появились домашние животные – кошки, собаки, лошади и тому подобное. Но в отношении всего остального живущего на Земле действует все та же эволюционная машина. В полной мере это относится и к птицам. Все, что не делалось, делалось к лучшему, в этом лучшем из миров. Пока человек не нажал на педаль газа. Обустраивая планету подчиняя ее своей власти и нарушая тем самым естественное равновесие, человек в результате своей деятельности привел экосистемы в колоссальное расстройство и даже умудрился за несколько десятилетий изменить климат на планете. Воздействуя человека подверглась даже продолжительность периодов времени, необходимых для эволюции видов. В настоящее время человек живет в условиях необычайно спрессованного времени. Двигаться необходимо всё быстрее, больше производить, больше строить, быстрее менять наше собственное поведение, не давать себе передышки. Но живая материя не готова к такому темпу. Мощное воздействие человека на природу ставит многие виды перед выбором. Адаптироваться и как можно быстрее или исчезнуть. Поэтому сейчас ученые с уверенностью говорят о шестом по счету массовом вымирании, результатом которого станет радикальное сокращение биоразнообразия, что, в свою очередь, приведет к еще более масштабному разрушению экосистем. Возможно, нам возразят, ведь это не первое вымирание, ведь их уже было пять, и все они произошли еще до появления на Земле человека. И всякий раз жизнь начиналась сначала. В принципе, это так. Но нынешнее вымирание имеет серьезные отличия от предыдущих. Оно явилось результатом жизнедеятельности человека. Кроме того, предыдущие вымирания происходили в течение относительно длительного времени, достаточного для восстановления разнообразия живой материи. А нынешнее вымирание идет взрывообразно и не оставляет надежд на быстрое восстановление биоразнообразия. Давайте раскроем глаза и уши. Тем, кто интересуется всем, что летает и поет, остается лишь констатировать, что количество жаворонков, ласточек и других птиц сильно сократилось. Причем произошло это в течение чрезвычайно короткого периода времени за несколько десятков лет, а это мгновение в масштабе эволюции. Можно привести в качестве примеров виды, сумевшие очень быстро адаптироваться. Но для большинства видов приспособиться к экосистемам, которые непрерывно трясет, трудно, а в действительности и невозможно. Поэтому не стоит удивляться тому, что из десяти тысяч видов птиц, населяющих планету, До конца XXI века исчезнут порядка 25%. Вымирание грозит тысячам видов животных и растений. Особые виды птиц и виды, проживающие в географически обособленных экосистемах, являются самыми уязвимыми. И их, разумеется, первыми сметет с лица планеты. Но и нам самим не стоит расслабляться. Возможно, придет время, когда под маховик вымирания попадут и наиболее способные к адаптации виды. И в числе первых среди них будет человек, которому предстоит стать жертвой эволюционной катастрофы, вызванной тем, что ему перестала слушаться его же педаль газа. Неужели этого мы хотим? Мы хотим, чтобы окружающая нас среда стала недружественной, Мы хотим жить в мире, в котором нет птиц? Хотите жить в мире, в котором придется объяснять собственным детям, почему исчезли ласточки? Если мы это допустим, то тем самым подрежем крылья самим себе. Мы полагаем, что стоим выше любых других существ, что способны по своей воле усмирять природу, мы упиваемся собственным всемогуществом. Но ведь это все иллюзорно. Сейчас мы оказались на перепутье. Наша судьба в наших руках, и выглядит это так, словно мы держим в руках зяблика. У него, бедняги, чуть бьется сердце, и мы чуть не раздавили его своими пальцами. А он хочет лишь одного — свободно взмыть в небо. И только нам решать, хотим мы разжать руки и выпустить его в полет или хотим крепче сжать руки. Не кажется ли вам, что ответ тут очевиден? Тот день, когда мы по-настоящему осознаем необходимость обеспечения сохранности птиц, станет также днем, когда мы поймем необходимость сохранения самих себя. Филипп Дюбуа Элис Руссо Удивительная философия птиц. Текст читал Сергей Уделов.